Восьмое. Январь 5. Тяжкие токи пройдут и сменятся гармоническими и лёгкими. И снова запылает сердце от чувственными возможностями. Отрезки пути бывают разные. И те, и другие надо пройти. Не бытие и другие, лишь есть принадлежность самого пути, но не путника. Случайности пути проходимого есть свойство пути, но не того, кто по нему следует. Путь будет пройден, и знаки его останутся позади и заменятся новыми. Нужно лишь озаботиться о том, чтобы не попасть под власть их временного здесь. Тем движение прекрасно, что движущее сознание свишает его по отношению к тому, мимо чего оно проходит. В самой сущности движения заключается освобождение и отрыв от среды окружающей. В нём в движении спасение. Лишь застой страшен, ибо держится сознание, связанным нитями притяжения к условиям временным и случайным, которые не должны удерживать сознание на месте в неподвижности застой. Движется время и тоже помогает сознанию оставлять позади пройденный век. Можно находить утешение в беге времени, оставляющем позади пройденные этапы пути. И как бы настоящее ни властвовало над сознанием, но все же течению времени придется ему уступить и уйти в забвение прошлого. В этом тоже спасение. Можно даже сказать, настоящее, как бы тяжко или страшно ты ни была, не боюсь тебя. либо уйдёшь из жизни моей и освободишь меня от лика твоего будущее сотрёт тебя и сбросит со счёта ты обречена на уничтожение и исчезновение как бы ни пыталась ты утвердить власть свою надо мной всё пройдёт всё забудется всё заменится новым и тяжкие токи пройдут лучи рассеют сгущение отступит мрак и будущее снова вспыхнет огнями новых возможностей